Часть п я т а Глава п Старый Приваловский дом в узле переделывался заново. Поправляли обвалившуюся ш т у к а т у р к украсили крышу, вставляли новые рамы в окнах, отовсюду убирали завалявшийся старый хлам, даже не оставили в покое дедовского сада.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 Читатель, конечно, уже догадался, что вся эта перестройка делалась по случаю выхода замуж з о с и за Привалова. Да, эта свадьба была злобой дня в узле, и все о н и говорили как о выдающемся явлении. Сам Привалов появлялся в узле только наездом, чтобы проверить работу и поторопить подрядчиков, а затем снова исчезал. Все планы и рисунки, по которым производились работы, представлялись на рассмотрении Зоси. Она внимательно разбирала их и в трудных случаях советовала Схионе Алексеевне или Половодовым, который теперь был своим человеком у Лиховских. Привалов сначала сильно косился на него, но Зоси ничего не хотела слышать о каких-нибудь уступках, и п р и в а л о в а ничего не оставалось, как только покориться.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 и, как ходила молва, проигрывал по различным игорным притонам крупные куши. На Лаветинских водах быстро образовался свой карточный кружок, где Давид, под руководством Александра Павловича, проводил время очень весело, как и следует представитель настоящей золотой молодежи. Всех довольнее предстоящей свадьбой, конечно, была х и о н и я Алексеевна. Она по нескольку раз в день принималась плакать от радости.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 и впереди бесконечной перспективой расстилалась розовая даль, к р у ж и в ш а я голову своей необъятностью. Неужели эта маленькая гордая головка думала о нем, о Привалове? А эти чудные глаза, которые смотрели прямо в душу? Нет, он был слишком счастлив, чтобы анализировать настоящее. и принимал его как совершившийся факт, как первую страничку, открывшейся перед ним книги любви.